230. Празднование советскими евреями Симхат Тора. Если спросить евреев, какой еврейский праздник самый важный, то в ответ услышишь Песах или Йом Кипур. Однако в 60-70-е годы XX -го века советские евреи мог бы назвать Симхат Тора праздник, который приходится на конец Суккот и отмечает завершение годового цикла чтения Торы. В соответствии с общепринятой шкалой еврейских религиозных приоритетов, Симхат Тора едва ли относятся к наиважнейшим еврейским праздникам. Он даже не упоминается в Библии. И все же в течение многих лет в ночь на Симхат Тора евреи собирались у советских синагог, часами танцевали и пели ивритские и еврейские песни. Лишь в этот день, по причинам которые до сих пор неизвестны, советские власти разрешали евреям собираться на московской улице Архипова у большой синагоги. Здесь собиралось около 30 тысяч евреев, а то и больше. В это. В это в то время, когда нередко каралось любое публичное выражение еврейского самосознания. Моим самым ярким впечатлением от встречи с советскими евреями в 1973 году было празднование Симхат-Турал в Москве. Оно длилось уже несколько часов. Как вдруг власти решили прервать эти праздничные танцы. И присутствующим через рупоры было приказано разойтись по домам. Евреи, окружавшие меня, не намеровались уходить и продолжали танцевать и петь. Кончилось это тем, что молодые люди угрожающего вида, руководимые милицией, взялись за руки, образовали цепь по всю ширину улицы, пригородив ее, и решительно двинулись вперед, сбиваясь ног каждого, кто оказывался на их пути. Я был отброшен к ограде, стоявшего рядом со мной Дмитрия Рама. Эти шагавшие боевым порядком молодчики ударили так, что сломали ногу. Однако год за годом советские евреи вновь и вновь приходили сюда, чтобы отметить этот праздник. Многие с иронией отмечали, что несведущие в еврейских вопросах евреи сделали для себя особо праздничным днем чествование чтения Торы. Видимо, уже то, что Симхат Тора, исключительно веселый праздник, придавало ему в их глазах особую привлекательность. Вероятно, для народа, который вынес столь великие страдания из-за утверждения своего еврейского самосознания, эта безудержно радостная форма выражения причастности к иудаизму имела большое значение, даже больше, чем такие строгие праздники, как, например, Йом-Кипур. По мере того, как распространялись вести о праздновании советскими евреями Симхат Тувра, все большее число американских и европейских евреев выходило в этот день на улицы своих городов, чтобы тоже петь и танцевать. Через несколько лет празднование Симхат Тувра неискушенными в еврейских традициях евреями СССР привело к тому, что этот день стал шире отмечаться евреями всего мира. Возможно, наиболее яркое описание подъема советско-еврейского самосознания 50 х годах содержится в книге Эли Визеля «Евреи молчания». В пятой главе рассказывается о праздновании в Москве Симхат Тора, на котором присутствовал Визель. Тот, кто не видел своими глазами, как отмечается Симхат Тора в Москве, делится Визель своими воспоминаниями. Тот никогда в жизни своей не наблюдал подлинной радости. Было бы вполне достаточно побывать в России только ради этого».